Зигмунд Фрейд. Психоанализ. Религия. Культура. Философия культуры Зигмунда Фрейда. Предисловие Руткевича. Психоаналитическое учение о культуре представляет собой способ истолкования знаков, семиотику или даже симптоматику культуры. Взгляд Фрейда на искусство, религию, мораль. Социальные институты – это взгляд врача, определяющего по симптомам причины характер и протекание заболевания. Психоанализ развивался по следующему направлению. От терапии неврозов и методов исследования бессознательных психических процессов к так называемой метапсихологии, то есть совокупности теоретических постулатов о человеческой психике – и так называемых судьбах влечений. Затем эта общая теория послужила фундаментом для применения психоанализа в различных областях знания: в этнографии, религиоведении, социальной психологии и социологии, эстетике и так далее. Правда, уже в ранних работах Фрейда содержатся его основные философские идеи, Осуществляется выход за пределы специальных проблем психотерапии и медицинской психологии, тогда как познания произведения по-прежнему опираются на опыт общения с пациентами и ориентированы на более глубокое осмысление этого опыта.